К двум сорока ночи они ушли на 15-16 кабельтовых за Чоч жиндан Как раз тогда, дорезив в глазах и вглядываясь в Е-2, выдающиеся над водой, очертания далекого берега, Алексей решил, что им пора. Рельеф местности на этом участке побережья был достаточно сложным, но при всем обилии скал и врагов, по-настоящему крупных, Способных служить ориентирами высот здесь почти не было. На карте, выизубренной им в ходе подготовки погибшего потом корейского офицера, одна из имеющихся высоток была обозначена отметкой 338, другая 214. Именно последнюю он сейчас и пытался опознать. Примерно здесь же, чуть южнее, располагался перевал с идеально запомнившимся ему названием су К пляжу, насколько он мог предположить, удобнее было спускаться чуть севернее. Но место оказалось хорошим. Слегка укрит от ветра и войл, и вдобавок сравнительно далеко отстоящего от ближайшего населенного пункта, подразумевающего полноценный гарнизон порта Теджин. Сама же точка располагалась ровно посередине, между рыбачьими поселками Чоджилли с севера и Монгуми с юга. Поселков Алексей как ни старался, разглядеть не сумел. Но расстояние казалось пока слишком большим, чтобы даже привыкший к темноте глаз мог разглядеть наверняка имеющиеся там дефекты светомаскировки. В том, что погрешность определения места не может составлять более 3-4 кабельтовых, он был более или менее уверен. А поскольку обе высоты располагались на своих местах, напоминая вместе сильно сплющенный сверху арарат, то, скорее всего, она получилась и того меньше. Учитывая полное отсутствие достоверных навигационных ориентиров, затянутое тучами беззвездное небо, и имевшие место радикальные перемены курса, это выходило сравнительно неплохо. — Ли, переведи, — тихо произнес он. — Ход малый, право руля, артиллерийским расчетом к бою. Китаец перевел также шепотом. Шум, снятого с недостроенной немецкой «семерки» дизеля, начал затихать. Механик снизил обороты. Несколькими короткими командными Алексей откорректировал курс, и минный заградитель начал буквально красться к берегу. Они опаздывали уже на четверть часа по сравнению с верхней границей расчетного времени. Но если он всполошит врагов своим лихим прибытием, легче от этого не будет и никому. Чуть левее, еще так держать. Глубины здесь были ничего. Сначала 33-34 метра потом резко падение до 20 и почти тут же до 10. Судя по английской карте, примерно в этом месте дно на 20-футовой изобате менялось от скалистого на обычное. К югу песчано-ракушечное, но на других картах такой точности не было. В любом случае проверять дно не было времени. Приходилось надеяться на глаза и опыт. В конце концов, Берега Балтийского моря, где он ходил на катерах и канонерке, не так уж сильно отличались и отличаются от берегов Восточного, которые оно же Японское. И там, и тут ошибка стоила невозможно, недопустимо дорого. Самый малый потребовал Алексей, когда до берега оставалось кабель ТВ-3. Минимальные обороты расчетом бакового орудия и пулемета приготовиться. — Огонь без команды не открывать, не открывать без команды. Комп взвода Ли переводил. По его волнующемуся, но уже полностью нормальному голосу, Алексея определил, что с собой тот справился вполне. Шлюпочная команде приготовиться, Ждать, еще ждать. На берегу было темно и тихо. Где эти чертовы поселки? Он вел Минзак не вполне перпендикулярно к берегу, а подходя немного с юга. Почему-то Алексею показалось, что это вызовет меньше подозрений, если их обнаружат. В таком случае можно будет хотя бы попытаться подавить прожектора огнем. Возможно, это была ошибкой. Высота 214 находилась чуть правее, но определить свое положение относительно нее с тужной точностью не получилось, но прежде всего потому, что высота располагалась едва ли не в миле от берега. Если он промахнулся, их вынесет прямо к Монгуми, а это всего 9-10 километров от линии фронта, если считать по прямой, по сопкам. Местное население, не уничтоженное карателями и не бежавшее, почти наверняка выселено. Там, может найтись разве что береговой пост, сострадающий бессонницей и наблюдателями. Сигнальщику открыть фонарь в сторону берега. Ротерам 333 хода. 333. Передавать медленно. Сигнальный фонарь на коротком крыле мостика скрежетнул, когда матрос перекинул рукоятки, открывающие заслонку. Свободно ориентируемый. И по горизонтали, и по вертикали его свет должен быть вполне различим с берега, если знать, куда наводить. Пауза такая длинная, что чувствуется, как сердце пропускает удары. Вот сейчас на берегу откроется прожектор, ослеплея наводчиков, и у бортов встанут столбы от падений снарядов первого, пристрелочного залпа. Вот сейчас... Справа двадцать. И матрос-сигнальщик, и сам Ли буквально подпрыгнули, когда впереди справа тускло мелькнуло желтым. Повторить передачу. Сигнальный фонарь застучал снова, выдавая короткую цепочку точек и тире. В ответ на берегу, там же, на кабельтов или полтора правее точки, которую Алексей определил для себя как прямое попадание, на этот раз... Уже четко покачали ярким световым пятном фонаря. Потом фонарь замигал. «Читай», — приказал он сигнальщику, а сам впился в огонек усиленным биноклем взглядом. «555, погандан 555». «555», — закончил Алексей одновременно с сигнальщиком. «Без ошибок, стоп, машина, ял на воду, быстро!» Пароль был хороший. Стройки на пятерку, потому что четверка — это в Корее несчастливая цифра. Настолько несчастливая, что она даже не употребляется в нумерации воинских частей. Хода — это корейское наименование полуострова Нахимова, прикрывающего бухту Сонд-Жонман. Мыс Пегатпан — это мыс Тыртова в пяти-шести милях к северу от нее. Если у разведчиков не выпытали пароль и отзыв, отрезая или отстреливая им пальцы по одному, шансы на успех операции несколько выросли. Товарищ командир, ял на воде. Подбежавший матросик лет 17 вытянулся перед ним в струнку. То, что сказал он этом по-корейски, дождавшись перевода, было не важно. Дисциплина... В северокорейском флоте была такая, до да какой далеко было даже, наверное, краснознаменному Черноморскому. «Самый малый вперед!» — приказал Алексей через полминуты, когда, по его мнению, шлюпочный старшина должен был отвести ял от борта. Постепенно доведя обороты двигателя до малого хода, он повел Минзак вдоль берега, попеременно внимательно глядя на него и вперед. Гребцам было больше работы, но если это даст хоть копеечное снижение уровня риска для корабля, это того стоило. Старший лейтенант Зая, который якобы военный юрист, сказал, что принять нужно будет около 20 человек десанта. Ялу с его двумя парами весел — это на пять или даже шесть рейсов. А такое может занять часа полтора. Это паршиво. Но ни одного другого средства у него не было, если не считать спас жилетов. Возможно, следует приказать, чтобы во втором рейсе разведчики, уложив в Ял только оружие, держались рукой за борта, а Ял их буксировал, хотя весла, за корму разве что пару человек, и сменять гребцов. Вот это уже правильная мысль. Младший лейтенант, — приказал он единственному офицеру из оставшихся в команде Кён Сан Намда моряков-корейцев, — сформируйте несколько сменных гребных команд для Яла. Меняйте их после каждого рейса. Вам понятно? — Понятно, товарищ командир, — четко перевел Ли ответ корейца, сам удовлетворенно кивнув. Идея показалась здравой и ему.